Почти эпилог. Это твое окончательное решение. Хаспер Гаспериан Сычорис сидел в своем любимом кресле, в кабинете, принадлежащем ему уже более 30 лет, и протягивал Ярославе папку с документами. Правда, он так крепко сжимал ту в руке, что девушка даже не дернулась, чтобы принять ее. Какой смысл? Физически дядюшка Хаспер был намного сильнее, даже несмотря на свой преклонный возраст. Магия, что с нее взять? «Я вам уже трижды ответила на этот вопрос». Вздохнув, Яра очень постаралась, чтобы ее ответ звучал спокойно. «И тем не менее». «Да, это мое окончательное решение». Удержаться и не закатить глаза было очень сложно. Из-за невообразимого упрямства ее бывшего ректора она и так задержалась в Мишмире на целую неделю. Хаспер как мог затягивал оформление ее документов. В академии, в управлении... Он даже успел вмешаться в ее разговор с Поверенным при оформлении договора покупки небольшого домика в Межмирье. «Зачем тебе покупать дом, если ты всегда можешь остановиться в Академии?» кричал он на свою бывшую студентку, ворвавшись в офис Поверенного, который, как выяснилось, тоже когда-то учился в Межмировой Академии Магических Искусств и отлично знал характеры ректора. «Хочется тратить деньги на свое жилье, так покупай что-то нормальное, а не скворечник!» Спорить с разгневанным мужчиной Ярослава не стала, просто молча поставила свою подпись на уже готовом договоре. К ее счастью, ректор, любящий контролировать своих уникальных любимчиков, опоздал, спасибо, Касаи, и не успел помешать свершиться сделке. Объяснять, что хочет иметь возможность в любой момент переместиться в межмерье без ведома вездесущего мага, было бы себе дороже, а так Ярос могла потратить часть своего первого вознаграждения от управления магическими нарушениями. Шутка ли, она, вчерашняя студентка, отправилась в брошенный лес и не только смогла навести там порядок, обезопасив жителей деревни Магриф, но также выяснить об аномалиях, узнала всю правду бесследного исчезновения магов Межмирья и даже способствовала раскрытию многих темных делишек круга сильнейших. Правда, начальнику управления пришлось, скрипя зубами, оформить задним числом Ярославу практикантам, прикрывая ее несанкционированное путешествие в Келланс, но это ее заботило мало. Нечего было позволять Хасперу провоцировать молодую студентку на необдуманные действия. Когда теперь уже ее новое руководство узнало об уровне дара, как, собственно, и саму суть того, оно сменило гнев на милость. Магии жизни такого уровня были действительно редкостью. Их почти никогда не отправляли на полевые работы, не подвергали опасности и старались предоставить все условия для работы. Яри, например, пообещали личную оранжерею, только бы она согласилась жить и работать рядом с управлением, чтобы быть доступна руководству в любой момент. Но тут их и ждал неприятный сюрприз. Ягодка хоть и была с виду милой девушкой с добрыми глазами и открытой улыбкой, характер имела весьма и весьма упрямый. Вот и сейчас она уперлась что-то ослица и так и смогла отвоевать себе право на жизнь вне Мишмирья. Сюда она будет перемещаться по запросу, только ради решения действительно сложных задач, когда ее помощь необходима. В конце концов, она девушка замужняя. И вообще, у нее уже есть работа в Келленсе. Быть членом братства не так уж и просто, особенно если ты единственная представительница слабого пола в мире мужчин. Таких заботливых и внимательных нянек у нее не было даже в детстве. Точнее сказать, нянек у нее раньше вообще не было, зато теперь не сосчитать. И если она не вернется в Келлэнсо в ближайшие дни, потом ей придется очень туго. Мало того, Дан, который волнуется и ждет ее дома. Так ведь и братишки могут учудить чего-нибудь. Не дай создатели. Начальнику управления пришлось пойти навстречу почти всем условиям Ярославы просто потому, что та, пожав плечами, самым наглым образом заявила. «Я могу вообще не устраиваться к вам на работу. В конце концов, я дипломированный специалист». С моим дипломом имею право на путешествие по мирам, а жить могу вообще в любом понравившемся мне мире. Иначе говоря, Ярослава Земляничная ясно дала понять, что если управлению так уж необходим маг жизни, то лучше принять ее условия, а то могут ждать еще лет 10 появления кого-то с уровнем силы, хотя бы приближенным к ее. И где гарантия, что тот, следующий уникум, захочет жить и работать именно в Межмирье? Именно поэтому на работу Таяру приняли но не стали препятствовать ни ее переезду на Келленс, ни покупке домика в том районе Межмирья, который девушка выбрала сама. И не стали урезать ее премию. Она честно ее заслужила. А вот Хаспер... «Господин Сычорис, отдайте уже мои документы. Меня дома муж ждет. Я и так задержалась». Яра раздраженно вздохнула и посмотрела на своего бывшего ректора. «Через три дня мы отправляем первую группу через аномальную зону. Я должна быть там». «Жизнью рисковать! Умнее со своим упрямцем! Ничего не придумали?» «Придумали, но вас это не касается. Ни моя личная жизнь, ни моя работа. Давайте не будем портить отношения. Думаю, на самом деле вы этого не хотите». «Знаешь, я много чего не хотел. Например, чтобы ты проходила практику где-то помимо Академии. Не хотел, чтобы ты покидала Мишмирья, покупала себе дом у черта на куличках. И тем более я не хотела, чтобы ты так рано выходила замуж. «Ну что ж», — Яра развела руками, — «бывает и такое, желания не сбываются». «Это все он, да? Это из-за твоего Даниэля Леброского ты так изменилась?» Яра, в очередной раз услышав полное имя мужа, впрочем, как и его фамилию, чуть не уточнила, о ком идет речь. Все никак не могла привыкнуть. Для нее он с первых дней знакомства был просто данным. «Что вы имеете в виду?» Ради приключений и красивых глаз все планы по боку? Или дело в том, что ты сразу так и хотела? Сбежать куда подальше, влюбиться в первую попавшуюся пройдоху и... Хаспер Сичоррис меньше всего любил бестолково сотрясать воздух. Что толку ругаться в ситуации, на которую ты уже никак не можешь повлиять? Так он рассуждал обычно. Но сейчас не мог сдержаться. Слишком большим потрясением для него стало решение Яры перебраться в один из миров отражений. Поэтому и ругался, и злился, даже позволил себе кричать на девчонку, которую практически воспитал. А что она? Самым наглым образом смеется, Звонко, искренне, не обращая внимания на то, что своим смехом перебила тираду не кого-нибудь, а уважаемого ректора. Ох, утирая слезинку, выдохнула Яра. «Дядюшка Хаспер, вы не понимаете, о чем говорите?» «Да? Так объясни, в чем я не прав?» Например, в том, что, случайно оказавшись замужней, я пообещала себе не отдавать сердце Дану. Потом я обещала Гере не терять голову и холодный разум. А потом... Нарушила все свои обещания. Нет. Яра упрямо качнула головой. Просто поняла, что все мои обещания и намерения не влюбляться в своего мужа были продиктованы страхом, что брак лишит меня обретенной свободы. Но знаете что? Оказалось, чтобы быть свободной, не обязательно быть одинокой. А чтобы быть счастливой, не нужно бояться менять свои мечты. Иногда жизнь преподносит нам сюрпризы, и это так здорово. Посмотрите на меня, я счастлива. Неужели это так плохо?» «Неплохо». Сдаваясь, Хаспер откинулся на спинку своего кресла и откинул на стол папку с документами. «Конечно, неплохо, Ягоза. Но почему Келланс? Я не понимаю». «Потому что там моя семья». Друзья, жизнь, мне там интересно, и я могу быть полезной не только как Макс с уникальным уровнем дара. А еще, вы только представьте, я смогу изучать пространственные завихрения, это же прекрасно. Ну и в любом случае, у меня останется возможность путешествовать по мирам, работать в Межмирье, и даже иногда, забегая к вам в гости, делиться удивительными историями из своей жизни. А как же твои родители? Родители будут рады за меня. И я же не исчезну навсегда, мы с Даном обязательно будем их навещать. Но мне пора идти своей дорогой. А вам, тем, кто растил и воспитывал, пришло время отпустить мою руку и дать возможность изучать огромный мир самой, поддерживая и направляя, но не удерживая возле своей мантии. Ты уверена, что твой муж сможет уберечь тебя? Сможет. А если его сил будет не хватать, то у меня теперь есть очень много братьев. Даже не напоминай поморщился ректор Сычорис. «И вообще, исчезни, пока не передумал и не задержал тебя еще на несколько недель». «Я тоже вас люблю». Обойдя стол, яро обняла вредного дядюшку, который, несмотря на тяжелый характер, искренне любил свою подопечную. «И буду скучать». «Уйди», — я сказал. Вопреки своим словам, Хаспер крепко обнял девушку и успел шепнуть пару заклинаний, которые должны были защитить подопечную в случае опасности. «И Герри передай, в ближайшее время придет бумага с решением по лесу». «И что в ней будет?» Яра взяла свои документы и чуть обеспокоенно посмотрела на ректора. «Ну, конечно, брошенному лесу присвоят статус заповедника. Более того, ему вернут прежнее название. Так что никакие представители круга сильнейших больше не посмеют совать туда свой нос без разрешения Геры». Это была потрясающая новость. И Яри не терпелось скорее поделиться ею с друзьями. Она была уверена, что ей Валера сможет порадоваться, и после таких новостей, наконец, примет предложение Евсея стать преподавателем в Академии на горе. Подумать только, их жуликоватый вампир, возможно, будет снова учить подростков. Правда, всегда был риск, что научит он их не только основам магии нечисти, но и некоторым приемам, которые не должны знать те, кто не собирается нарушать закон. Но это был тот риск, на который Евсей был готов пойти. Как он сказал Дану, «Возможно, такие навыки были бы не лишними. Мало ли, как может повернуться жизнь. Нужно уметь себя защищать не только с помощью магии». В приемной ректора Ярослава подхватила свою сумку, которую сам Хаспер зачаровывал так, чтобы его любимице не приходилось таскать кучи чемоданов. В конце концов, пространственная магия была его специализацией, и сделать небольшой подарок и бывшей студентке ему не составило труда. Зато теперь Яра могла в одной своей сумке перевозить весь свой гардероб, да и не только. Да, вещица не была элегантной, да и маленькой ее назвать язык бы не повернулся. Но она сама выбирала городской рюкзак. Сказала, что так ей будет удобнее, и не прогадала. В эту малышку отлично можно было запихать как объемные вещи, так и кофр с ингредиентами и оборудованием для зелеварения. Окинув в последний раз взглядом в приемную, Ярослава с улыбкой на лице покинула стены Межмировой академии. Ее ждало путешествие домой, встреча с друзьями, приключения, работа, семья, любимый муж, жизнь, та, которую она сама выбрала. И девушка была уверена, ей не придется жалеть о своем решении.